который к тому же запросто переломит утонченную личность в четырех местах и неизящно завяжет узлом, благо личность бессмертная и ее от этого не убудет», мысленно добавил Харган. Он случайно перехватил очередной безмолвный взгляд Кайдена и невольно улыбнулся, и разговорчивый глазастый куфти полностью разделял его мнение. «О, какой экземпляр!» – неожиданно раздалось за его спиной. Харган вздрогнул и постарался поскорее взять себя в руки – ибо неожиданно подкравшийся повелитель мог раскусить его еще вернее и быстрее, чем первые маги. «Это ты мне привез?» «Э-э, ну, почти, но не совсем». Харган заставил себя обернуться и, чтобы выгадать немного времени на коррекцию выражения лица, приветствовал наставника глубоким поклоном. «Приветствую вас, учитель!» «Это, как бы точнее выразиться, пожалуй, заложник». Видите ли, пока меня не было, случилась огромная неприятность. Умерла хранительница жезла, и теперь наши подданные спешно ищут ей замену. К счастью, советник Шелар лично знает одну, но она уехала на север, и найти её мы не можем. Зато нам удалось изловить её избранника. Поэтому я распорядился перевести его сюда и надёжно спрятать. Как только нимфа почувствует, что с ним что-то случилось, она прибежит к нам сама. Очень разумно, добрый повелитель. Что ж, раз нам всё равно кормить этого красавца, пусть пока внесёт свой вклад в общее дело. Посади его в королевчатник. Такой материал не должен пропадать зря. А ты, дорогой щеник, следуй за мной. Расскажешь мне подробно, как это твои бесстельники ухитрились не доглядеть. Харган послушно направился за учителем в лабораторию, в тихомолку радуясь, что, кажется, всё прошло нормально. Его уже не особенно волновали предстоящие объяснения, что случилось с хранительницей, как он ухитрился потерять ещё один излучатель и почему его войско понесло такие потери. Ещё три куска хвоста, да и играть с ним не жалко. Зато Азиль останется живым. Полностью восстановить разгромленную лабораторию не удалось, несмотря на все старания магов, учёных и работников. Стены покрасить и мебель новую принести это не хитрое, а вот с аппаратурой будет сложнее. «Ну, докладывай», – приказал повелитель, когда они разместились по разные стороны новенького стола. «Как это вышло? Кто виноват? И что ты по этому поводу предпринял?» «Честно говоря, виноват я сам», – честно покаялся Харган. «Я помнил, что вы велели оставить стража в живых, но он оказался поразительно упорным, сдаваться не желал, а я не настолько хорошо владею топором, чтобы точно соразмерить удар». «Почему в прошлый раз не доложил?» Надеялся, что обойдется, покаянно вздохнул ученик. Увы, к моему возвращению все было кончено. Что еще плохого ты застал по возвращении? Выяснилось, что керасы наших вампиров слишком непрочны и не гарантируют должной защиты. Местные за эти два цикла подсуетились и наделали стрелы копии с осидными древками и бренебойными наконечниками. Они предприняли нападение на излучатель или просто оказали сопротивление нашим войскам? «И то, и другое», — тяжко вздохнул Харган. «Мы перенесли один из приборов в севернее, чтобы обезвредить магов, застевших по море и лондре. На него и напали. И как раз ту же ночь мы решили для пущего вразумления покарать враждебных нам правителей. Там-то нам и оказали сопротивление. Наш десант перебит, охрана излучателя тоже». Сам прибор не подлежит восстановлению. Что? Повелитель даже пристал от потрясения. Вы угробили ещё один излучатель. Если быть точным, то угробили бесценный прибор, вовсе не верный подданный, а подлый враг. Но поправлять наставник ученик не стал, а лишь ниже склонил голову. Я виноват, учитель. Да ты представляешь, что будет, если вы потеряете все излучатели, прежде чем мы сделаем новую партию? Этого больше не повторится, учитель. Оставшиеся три скрыты более надёжно. К ним не подобраться ни с воздуха, ни из-под земли. Перемещать мы их больше не станем, чтобы не рисковать. Лучше подождём новой поставки. Вы хотите моей погибели. Я знаю, обрёчённо произнёс повелитель, бессильно падая обратно в кресло. Меня окружают дураки и предатели. Там под твоим бездарным руководством нам наносят поражение за поражением. Здесь недобитые конфедераты затевают заговоры. Давно пора было с этим пятым оазисом разобраться, а мои приближенные в мое отсутствие роются в моих бумагах. Как ужаснулся Харган, от неожиданности даже дерзнув поднять глаза. Кто посмел? Они так и не признались, но вряд ли ученые или вояки. Либо Немшаст опять искал свой филактерий, либо Кайден совал нос не в свое дело. А ему-то зачем? «Не доверяю я этим союзничкам. Я давно заметил, что наше долгое сотрудничество стало их тяготить, и они не прочь бы от него избавиться. Но чем им могут быть полезны ваши личные записи?» «На самом деле ничем, но они-то этого не знают. Вернее, не знали, пока не покопались, если это действительно Кайден. А танхер?» «Этот копался бы в чем-то более материальном. Магия ему непонятна и неинтересна. Ты ничего не заметил?» Нет, покачал головой Харган, но думаю, это не в шаст. Почему? Не знаю, наверное, потому что у неё причины весомые и понятнее. А не потому, лишь что ты питаешь к нему личную неприязнь. Ничего я к нему не питаю, запротестовал Щеник, пока он не ноет. Да уж, беспристрастный подход на лицо, горько заметил повелитель, резко перешёон на другую тему. Что с радужным камнем? «Все еще ищут», – отрапортовал Харган, вдруг вспомнив, что в прошлый раз совершенно забыл о странном торговце и его сомнительных предложениях. Я нашел, кто его взял и куда пристроил. Но торговец, купивший украденный камень, успел его перепродать. Он обещал разыскать и доставить, но ему потребуется на это время. Кроме того, он обещал свести меня с некими загадочными людьми, которые могут предложить технологии, намного превосходящие наши, в обмен на секрет производства наших излучателей». «Что вы об этом думаете?» «А не просили доставить им один из приборов как образец?» «Нет». «Тогда это вряд ли провокация врага. Ты им что-то обещал?» «Нет, я сказал, что не вправе решать такие вопросы без вашего одобрения». «Правильно, я пока не буду торопиться с одобрением. Не раньше, чем мы получим новую партию, а там посмотрим. Пока может начать предварительные переговоры. Сначала надо взглянуть на их чудеса, стоят ли они того». Затем обсудить цену. Может быть, нам будет выгоднее просто продавать им приборы поштучно. Но главное, постарайся выяснить, кто они такие и откуда у них в этом мире столь высокие технологии, если, конечно, не врут. Если они вообще из этого мира, поколебавшись всё-таки, выскользнуло свои сомнения Харган. Повелитель заметно оживился. Вот как? Откуда возникла у тебя эта гипотеза? Магия, логика или просто интуиция? Или всё ещё проще, подсказал советник. Нет, с Шеларом я об этом еще не говорил. Все, что касается поиска артефактов, я с ним почти не обсуждаю. Там слишком много магических вопросов, в которых он не может посоветовать ничего полезного, да и вообще я стараюсь по мере возможности поменьше посвящать в это дело кого бы то ни было. В этом же конкретном случае мне показалось, что первым должны узнать вы, а там уж можно будет обсудить, нужно ли обсуждать это с кем-нибудь еще. Я не могу точно сказать, сколько здесь логики, а сколько интуиции. Подозрение как-то само собой собралось из множества мелочей, где-то осознал, где-то нет. И как тебе кажется, это не могут быть шуточки конфедератов. Да откуда у них технологии, которых нету у нас? Харган, не будь наивным. Если это они, с чего бы им говорить правду? Тогда не знаю. Раньше, чем я увижу, что они хотят нам предложить, я не смогу судить. Но опять же, они не просили действующий образец, только знания. Значит, собрать прибор, они могут и без нас. Или напрасно надеются на это. Да, пожалуй, это всё-таки не конфедерация. У них подобных напрасных надежд быть не может. Почему, учитель? Харган немного растерялся. Последнее замечание повелителя несколько выбивалось из логики его рассуждений. Если учёные конфедерации сами придумали способ подавления силы, то им может быть неинтересна технология изготовления приборов. Это было бы понятно. Но причём здесь напрасные надежды? Потому что они не хуже меня знают. Создать кристалл, основной рабочий компонент прибора, они не способны. Как ты полагаешь, почему излучатель, над которым работали конфедераты, был единственным и уникальным, и потеряв первый оазис, они не смогли возобновить работу в другом месте? Ах, да, ты не совсем осведомлён об этой истории. Тебя тогда не было с нами. Кристалл попал в их руки совершенно случайно. Нам до сих пор неизвестно, как именно и откуда он взялся. Может, из разграбленного музея, а может, из другого мира. Как бы то ни было, он создан магически, и воспроизвести его силами научной лаборатории оказалось невозможно. Следовательно, если твои потенциальные партнёры не врут, они не имеют отношения к конфедерации. Иначе они бы это знали.